Глава вторая. Январские заботы. Купание Славика Тминова. Славик Тминов был соседом Шурика Мурзинцева. Уже несколько лет они жили в одной квартире, в том самом доме, где когда-то обитал Севка Глушенко. Матери их были давними подругами, потому что Шурику выпал на долю постоянная возня с младенцем. Шурочка, побудь немножко со Славиком. Шурочка, пусть Славик с тобой погуляет, а то ему скучно одному. Пор было возненавидеть сопливого Славика, ставшего чем-то вроде мелкого ежедневного приложения к большой газете Шуркины слова. Но Мурзинцев человек с покладистым характером и философским складом ума не возненавидел. Он рассуждал, что ни у кого не бывает жизни без трудностей и осложнений. И пусть уж лучше быть такое осложнение, как Славик, чем какой-нибудь похуже. А потом он даже привязался к этому неотъемлемому придатку, хотя скрывал такое чувство под напускной сровостью. В середине декабря, когда у края тротуара рядом с домом Фомы построили снежную горку катушку и заливали ее десятками ведер, Славик хотел быть полезен. Ему объясняли, что лучшая полезность смирно стоять в сторонке, но он совету не унял, и полез на верхнюю площадку катушки. Пропитанная водой горку уж каменно затвердела от мороза. Последние потоки должны были придать окончательную гладкость ее поверхности и длинные блестящие дорожки, что тянулось от крутого ската шагов на пятьдесят. Воду от колонки подвозили в большой обледнелой бочке, поставленной на сане. Вроде как на картине художника Перова «Тройка» вспомнил Лодька. Сказал про это борки тот одобрил сравнение. Черпали ведрами, подавали наверх. На верхушке горки Фома, Алёшка Григорьев и проявивший трудолюбие Цюрюк широкими языками раскатывали воду по склону. К ним и забрался первоклассник Тминов, закутанный в тяжелые ватное пальто и обвязанный поверх поднятого воротника и шапки маминой шалью. Шуришь -шу откричал -шу ему, но Славик хотел работать как все. Он решил помочь Цюрюку поднять ведро, но Цурюк в своей неуклюжей старательности зацепил несчастного отменного локтем, тот с двухметровой высоты спикировал вниз головой, бочка стояла вплотную к горке, Славик в нее, воды там было больше половины. Паники не случилось, действовали молниеносно. Лодька и Борька дернули Славика за валенки, когда они снялись, рванули прямо за ноги. силой, которую придает нешуточную опасность, выхватили беднягу наружу. Подскочивший Мурзинцев схватил приложение на руки. Славик молчал и стремительно покрывался прозрачной коркой. Он даже не моргал, потому что сразу смерзлись ресницы. — Ко мне! — моментально решил Борька. — У нас печка топится. Поркин дом был наискосок через дорогу. Шурик соединяющим Славиком кинулся через глубокий снег в канавах. Борька и Лодька за ним, каждый с вальником в руке, рвались во двор и увидели... Хромающую навстречу Зину с охапкой Поленев. Зина тоже поняла. все, бросил дрова. Давайте к нам. У меня как раз греется вода для стирки. Бабка зарет, сказал Борька. «Бабушки не будет до вечера. Скорее». Славиков тащили на кухню. Здесь жарко, горела низкая печь. На плите булькало ведро. «Ребята, возьмите в углу бак, вылейте в него воду, добавьте холодный, чтобы не был кипяток». Лодька и Борька приволокли Славки оцинкованный бак печенье, белья. Грохнули опол, Шурик шипя от обжигающих брызг, выпростил в него ведро. Ухватил второе холодное. Зина в это время разматывала и распаковывала Славика, ловко и умело. Шмякала на пол многочисленные шмутки первоклассника, на наряжного для прогулки в морозную погоду. Славик вздрагивал, оживал и даже пытался объяснять, что он не виноват, а виноват бестолковый цурюк. Зине он сперва не сопротивлялся, но потом... Вцепился в резинку трусиков. «Не, летом на реке он не стеснялся купаться голышом. Не при к каюмой, не даже при знакомых девицах Шурика, а тут, может, потому что стал школьником. Вот глупый, ты же маленький, а я уже взрослый». «Не, Славик держался твердо». Чудо гороховое, Шурик, помоги ему». «А ты отвернись», — потребовал Славик. «Отвернулась». «Совсем отвернись». «Совсем отвернулась», — дина дошла к плите, даже зажмурилась. Шуриком Славик не спорил. Тот взметнул его и с размаха опустил бак. — И горячо, сперва горячо, а скоро привыкнешь, — пообещал Шурик. Но садись глубже. — Я сварюсь. — Сваришь, сидим с горчицей, — пообещал Борька. — Как раз время обедать. Обжора ты, Арон, — дерзко сказал Славик, хотя вообще-то был скромным ребёнком. Все развеселились. Зина вышла и вернулась с пушистым одеялом, приблизилась к баку. Славик съежился. — Да не смотрю, я не смотрю! Зина вахнула одеялом и окутала им Славика вместе с баком. Осталась торчать голова с волосами сосульками. Зина тут же накрыла ее краем одеяла под капюшон. Славик жарко дышал, но, видимо, уж притерпелся к воде. Зина поставил на плиту литой утюг. Велела Борьке и Лодьке принести из кладовки обитую фланелью доску. Положила ее на спинке двух расставленных стульев. Над опустевшим ведром принялась выжимать пальто, шапку, шаль, мокрый свитер и шировары. Шурик, Борька и Лодька кинулись помогать. Славик шум впитывая тепло. — Дыши равномернее, — велел Зина, — тогда прогреешь скрепче. Я и так уж, я уж. Сиди, не спорь, я лучше знаю, когда уж. — Я вот сколько смотрю и все удивляюсь, — заметил Мурзинцев. — Как ты ловко управляешься с малокалиберным народом. Я про это даже в своем дневнике писал. Сам я сколько не вожу с приложением, а не научился. Практики набираюсь. В школе там этих не только буквам и прописям надо будет учить. Придется повозиться по всякому. Ты в педагогический собираешься, догадался, Лодька. зимо улыбнулся. А куда же еще? Борько сказал бесцеремонно. Как ты там своей ногой это будешь? Учителям доски, вон сколько приходится топтаться. Вылечусь, коротко повещал Зин. Она шлепнула байковые шаровары Славика на доску, сняла с плиты утюг, тронула по мусольным пальцам, опустила на мокрую толстую ткань. Штаны обрадованно зашипели. По приземистой кухне разошелся пар. стал ползать в приоткрытую дверь комнаты. Лодька был у Зины впервые. За дверью он разглядел тяжелый шкаф с завитушками, медные шишки на узорчатой спинке кровати, кожаные крышки громадных книг на полке видим подшивки журналов «Нива» и «Родина». За окнами были различимы повисшие из пряди громадной плакучей березы. Береза — это все, что когда-то осталось от обширного полквартала сада. И известно было, что старуха Каблукова до революции владела в квартале многими домами, потом ее оставили так вот этот приземистый длинный дом и кирпичный флегелек, в котором жили Оронские. Казалось бы, Второй дом следовало отобрать в поле советской власти. но официально считался хозяйственной постройкой, потому потом остался в владении бабки. — Буржуиха, — говорил борько, когда приходилось идти за коровой Дуни, колоть для бабки дрова. — Если случится еще одна революция, все у нее оттяпают даже коровью стайку. мы сильно жалобно замахивалась на сына. — Не мели языком, вот она выселит нас, куда денемся. Борька увертывался. Моня обстоятельно разъяснял, никто их не выселит ни прежние времена. Однако Софья Моисеевна знала, как оно бывает, и в нынешние времена поглядывала на пожухлую фотографию мужа, красивого мужчины в Буденовке, красного командира, который не успел повивать ни с немцами, ни даже с белофинами. Моня тоже бросал взгляд на снимок и на всякий случай пытался отвесить брата под затыльником горько увертывался и снова убегал. Моня его не преследовал. Он, в общем был тихий парень, старательный отличник. Не водил дружбу с ровесниками вроде Лёшки Григорьева, Шурика Мурзинцева, Атоса или пропадал в техниками и сидел дома над чертежами. Но младшего брата считал нужным держать в строгости, чтобы тот не отравлял жизнь матери и не сбился с пути.